Глава 18. «Эйвери, как хорошо!» Габриэль выбежала вперед, ухитрившись обогнать на тропинке Джесси. Впрочем, собака вскоре догнала свою маленькую хозяйку и, заливаясь радостным лаем, устремилась к берегу. Море сегодня было удивительно спокойным, как и моя душа. На сердце стало легко, что мне казалось, будто взмахни я руками и взлечу, поднимусь к самому небу, к пушистым облакам, так похожим на взбитые сливки. «Осторожнее, Габи!» — крикнула вдогонку девочке, радуясь, что мы вышли на прогулку едва ли не сразу после завтрака. Маленькая дочь Неда, услышав мой крик, остановилась, обернулась и, вскинув руку, помахала, а затем бросилась за собакой, которая уже гонялась за наглой толстой чайкой, прыгавшей по песку. Этим двоим было хорошо друг с другом, и я в очередной раз поняла, насколько правильным оказалось решение оставить девочке таксу. «Ты уже начинаешь привыкать к мальчику?» — произнёс отец. Спустившись следом, он подал мне руку, и мы вместе пошли к берегу, наслаждаясь шелестом волн. «Да, ты прав», — ответила тихо. «Наверное, это было плохо и для меня, и для Габи, но я просто не знала, как мне игнорировать ту, что тянется ко мне. Теперь нас объединяла ещё и тайна девочки. Глядя на Габи, прыгавшую и дразнившую птицу, невольно удивлялась себе самой и тому, как могла так долго принимать её за мальчишку. Она была прихорошенькая. Да, конечно, в таком возрасте встречаются и мальчики с ангельской внешностью, но личико малышки было слишком женственным, и она обещала в будущем превратиться в очаровательную молодую леди, которая сможет составить пару блестящему и обязательно умному молодому джентльмену. «И Эдвард?» — отец лукаво взглянул мне в глаза — «Я не ошибаюсь, если предположу, что между вами двумя что-то происходит». «Не ошибаешься. Знаешь, отец, в замке есть тайна. Габи считает, что в пустошах скрыт клад. А вчера нет озвучил мне подсказки, которые должны к этому самому кладу привести. Мистер Латимер фыркнул. «И всего-то? А ты о чём подумал?» Я рассмеялась и отпустила руку отца. «Ну уж точно, не о кладе», — ответил мистер Патрик с улыбкой. «Да, так что мне здесь предстоит разгадать еще и это». Взглянув в сторону моря, увидела, что Габи машет мне рукой. Девочка склонилась над чем-то, что лежала на песке, и теперь звала нас взглянуть на свою находку. Подобрав платье, я поспешила вперед. Толстая чайка к этому времени уже улетела, явно недовольная компанией девочки и таксы. И теперь, пустившись неподалеку в стороне, там, где у воды торчал зарытый песком темный камень, клевала сухие водоросли. «Смотри, какой забавный!» — сказала Габи, когда я встала рядом с ней. На песке, вскинув клешни и стараясь при этом напугать нас, людей-великанов, сидел крошечный красный краб. Джесси, осмелев, сунулась было к морскому существу в попытке обнюхать его, но почти сразу с визгом отпрыгнула в сторону, когда обе клешни щелкнули в опасной близости от ее любопытного носа. Я же, присев на корточки, подхватила краба пальцами, взяв за панцирь, и подняла, демонстрируя ребёнку. «Ух!» — пискнула девочка. «Как это вы его рукой? И не страшно?» «Если знать как, то нет, не страшно», — ответила весело, затем перевернула краба и показала брюшко. «Вот, взгляни, видишь эту пластину на брюшке?» Габи кивнула. «Подошедший к нам мистер Латимер встал так, чтобы не загораживать солнце. У мальчиков эта пластина на брюшке очень узкая и острая, а у девочек — круглая». «Ох!» — выдала Габриэль. «Так это девочка?» «Да», — я улыбнулась, возвращая воинственному существу нормальное положение тела. «И мы сейчас отпустим ее в море». «Ой, а мне можно?» — девочка протянула руку. «Покажите, как ее правильно брать». Сейчас я опустила на песок крабика и продемонстрировала способ безопасно поднять существо. «Теперь ты», — велела девочке. «О, Габи получилось. Она вообще была сообразительной». Пискнув от восторга, девочка подбежала к воде и, рискуя намочить туфли, опустила краба на песок, затем отпрыгнула назад, едва не споткнувшись о таксу. Краба мгновенно слезнула волной, а я поднялась на ноги, чувствуя желание улыбаться, находясь рядом с малышкой Неда. «А давайте я вам покажу место, где этих крабов очень много», — оживился ребёнок. Мы с отцом переглянулись. Сначала я хотела было отказаться, но в глазах Габи было столько света и надежды что пришлось согласиться. Девочка вскинула руку и указала вперёд, туда, где вдали темнел грот. «Там!» Я сдвинула брови. «Но там опасно», — разделил мои опасения отец. «Если знать время прилива и отлива, то ничего опасного», — заявил ребёнок. «А тогда дедушка мне показывал, как море заходит в пещеру. Там вода даже бурлит. Сверху, ну, очень красиво смотрится». «Ты храбрый, мне бы страшно было даже смотреть на подобное зрелище». Я вообще полагала, что с морем шутки плохи. Не раз видела сама, какую силу имеет эта стихия, когда изволит гневаться. «Ага, дедушка говорит, что море надо любить и при этом уважать его силу», — выдал ребёнок. «Пойдёмте, посмотрите, как там много крабиков». Мы пошли. Не могу сказать, что при этом чувствовала себя спокойно. Нет-нет, да бросала взгляд на спокойное море, которое, казалось, и не думало покидать свои берега и ползти дальше за кромку. Оно мирно плескалось, шелестело, и только чайки, вившие гнезда выше на скале, в глубине которой таил свои недра грот, кричали, завидев людей, бредущих в удалении от замка. Чем ближе к гроту, тем влажнее и мягче казался песок. Габриэль легко прыгала вперед, спеша за Джесси, а мы с отцом шагали следом. В туфлю попал песок, и я остановилась у входа в грот, чтобы облокотившийся камень вытряхнуть мешавшие песчинки. «Габи, не ходи туда один, подожди нас!» — крикнул девочке мой мистер Латимер, и она послушно замерла рядом, чего нельзя сказать о собаке. Джесси храбро бросилась по песку и с веселым лаем исчезла в глубине грота. «Все, можем идти!» — вернув на место туфельку, сообщила всем. Внутри оказалось темно. Мы несколько секунд шли под странный гул, рожденный морем, когда грот вывел нас к залитому солнцем, песчаному отрывку берега, такому крошечному, что на нем едва уместились мы трое, не считая таксы. Запрокинув голову к небу, заметила, что выхода с этого клочка суши нет. Вверх поднималась скала, гладкая и высокая. Отчего-то представив себе, что может испытать человек, захваченный в плен приливом, ощутила сильное желание, как можно скорее покинуть этот уголок. Переглянувшись с отцом, поняла, что он полностью разделяет мою нервозность и тревогу. И только одна маленькая Габи, казалось, совсем не испытывала страх. «Вот они, глядите-ка!» Скинув руку, девочка указала на рассыпь красных камней, которыми был буквально усыпан валун, стоявший наполовину в море. Точно такие же камни лежали на берегу. Лишь приглядевшись, поняла, что это не камни, а обещанные крабы, яркие, с блестящими спинками, они не спешили убегать, хотя Джесси прыгала рядом и пыталась облаять маленьких обитателей моря. «Очень незабываемое зрелище!» проговорил мистер Латимер и подал Габи руку. «А теперь давайте уйдем. Очень уж мне не нравится, как грохочет море. Это грот, там шум волн преобразуется в такой грохот», с важным видом пояснил ребенок. По всей видимости, она сейчас повторяла слова сэра Томаса. «Боюсь, Габи, мы с Эйвери не настолько храбрые, как ты и сэр Томас», улыбнулся отец. «На крабов посмотрели, и можно уходить». Если девочку и огорчил тот факт, что мы недолго любовались обитателями моря, то она виду не подала. Вложила маленькую ладошку в ладонь мистера Латимера и повела его прочь от крабов через грот. Еще на несколько секунд мы погрузились в полумрак, царивший под каменным сводом. Затем впереди снова сверкнуло солнце, и я, на миг прикрыв глаза, заслонившись от яркого света, вдруг подумала о том, каким ярким и сверкающим кажется песок на берегу. Просто чистое золото, расплавленное солнцем. В голове что-то словно щелкнуло, как бывает, когда открываешь шкатулку с секретом. Золото и вода. А чего-то вспомнились слова Неда и стих, который должен был указать путь к спрятанному сокровищу. На миг даже мелькнула глупая мысль, что этот самый клад Берилов таится где-то здесь, под этими песками, в опасном гроте. Но тут я вышла на свет и поспешила за идущими впереди отцом и юной Габриэль. Джесси снова бежала впереди. Ее энергии хватило бы на всех нас. Собака увидела осторожную чайку, опустившуюся на песок, и рванула к ней, оглушительно лая. Я же обернулась назад, взглянув на грот и радуясь, что мы покинули его тесную обитель. Здесь, на просторе длинного песчаного берега, чувствовала себя намного уютнее и спокойнее. Вот только из головы никак не выходили слова, стучавшие в ритм сердца где золото вливается во мрак, где тишина и шум единым станет. По водной глади храбро сделай шаг, и откровение миг тогда настанет. По возвращении в замок передала Габи с рук на руки незаменимой Бесси, а сама поспешила в свои покои. Умывшись и сменив наряды, что главное туфли, я отправилась в кабинет. На столе уже ждали бумаги. За время моего отсутствия здесь побывал кто-то из слуг. И я, подняв первый лист, прочитала записку от миссис Лэйси, которая хотела уточнить пожелания хозяйки к этому ужину. Наспех набросав список, позвонила в колокольчик и, пока ждала слугу, достала расходные книги, решив просмотреть их еще раз. «Миледи!» — в кабинет постучавшись, вошел дворецкий. Старик вежливо поклонился и подошел ближе. «А вы звали?» «Да, мистер Хеппмен». Я протянула ему лист с меню. «Вот, пожалуйста, передайте миссис Лэйси». Он принял и произнёс. «Лорд Берилл спрашивал о вас. Мой муж сама не заметила, как оживилась. Да, миледи?» Он просил сообщить, когда вы вернётесь в пустоши. «О!» — решительно отодвинув прочь книги, поднялась из-за стола. «Где сейчас, Эдвард?» «Лорд Берилл в своём кабинете?» «Благодарю, Хэпмин. Я сейчас же отправлюсь к нему». Сердце в груди отчаянно забилось. Вспомнился взгляд генерала и мимолётное прикосновение его руки — Его голос, тон, то когда говорил, что не хочет отпускать меня. Ноги сами понесли прочь из кабинета. Дворецкий поспешил открыть передо мной дверь и, кивнув ему с благодарностью, вышла в коридор, отчего-то смущаясь войти в покое мужа через смежную дверь. Я нашла Эдварда, корпевшим над бумагами. Но его глаза сверкнули, когда наши взгляды встретились. «Какой вам показалась прогулка на берегу?» — спросил муж, закрывая толстую тетрадь, в которую мгновение назад всматривался с интересом. «Я бы хотела, чтобы однажды вы, нет, смогли составить нам компанию», — произнесла тихо. Он криво усмехнулся. «Кстати, Габи показала нам с отцом грот», — добавила я. «Признаюсь, мне было внутри немного неуютно». Сэр Томас рассказывал, что во время прилива Грот в скале уходит полностью под воду. Но знаете, какая, возможно, нереальная мысль посетила меня сегодня, сказав, пристально посмотрела на генерала. Интересно узнать. Он слабо улыбнулся. отчего чего-то я решила, что загадка, ну, вспомните, та, которую вы вчера прочитали мне, относится именно к гроту. Эй, что навело вас на подобную мысль, Эйвери? уточнил Бэрил. Песок, когда мы выходили из грота, он светился на солнце словно золото. А в стихе «Упоминаются золото и вода», — муж рассмеялся. «Присядьте, Эйвери, мне неудобно разговаривать, когда вы стоите, а я сижу». Кивнув, заняла стул напротив Эдварда. «Да, вы подумали о том же, о чем и я. Когда-то давно мальчишкой я тоже решил, что разгадал эту тайну, но, обыскав грот, не нашел ничего, что могло бы приоткрыть ее завесу. Так что, боюсь, мы с вами ошиблись. В гроте ничего нет». «Зато там очень опасно находиться во время прилива, и обещайте мне, Эйбери, что вы не пойдёте туда, чтобы искать то, чего не существует. Море коварно. Прилив порой быстро закрывает берег. Вы можете оказаться в ловушке, и мне дурно становится от одной только мысли об этом». Невольно сдвинула брови. «Кажется, генерал заботится обо мне?» Искреннее волнение в тёмном взгляде пролилось бальзамом на мою душу. «Как же оказывается приятно, когда человек, который тебе нравится, проявляет внимание и беспокойство. «Обещаете?» — повторился Берил. «Да?» — кивнула спокойно. Пообещать подобное было легко, так как мне самой очень не понравился грот. Внутри было жутко и неуютно. Да и, по сути, делать там было нечего. Я не поклонница крабового мяса. «А теперь скажите мне, Эдвард, чем вы тут занимаетесь? Если, конечно, это не секрет», — сменила тему разговора. «Не секрет. Я решил сегодня после завтрака «Потратить время на составление сметы по строительству новых домов для будущих арендаторов». Его слова меня заинтриговали. «Очень интересно. Позволите взглянуть?» Попросила, ощущая предвкушение от совместной работы. «Надо же! Генерал решился!» «У меня есть некоторый опыт в данном вопросе», добавила, когда мужчина спокойно протянул мне то, над чем корпел. Открыв тетрадь, нашла страницу с наброском расчетов, пробежала взглядом по ровным строчкам, изучая а у Эдварда красивый почерк, но это я отвлеклась. Ещё раз, более подробно ознакомившись с работой Неда, кивнула и потянулась к перу. «Позволите, я внесу коррективы?» — спросила, и муж с улыбкой кивнув, пододвинул ко мне чернильницу. Мы не заметили, как пришло время обеда. Совместная работа так увлекла нас, что слугам пришлось нести обед в кабинет генерала, где мы, не отвлекаясь, продолжили расчёты. Сегодня после ужина я отправилась к Габи. Хотелось пожелать девочке спокойной ночи, хотя я понимала, что если приучу и себя, и ее к этому семейному обряду, то будет намного тяжелее при расставании, даже не ей, а мне. Ступая по каменному полу коридора, слушая звуки ночного замка и ветер, разгулявшийся за его стенами, чувствовала необыкновенную легкость и одновременную тяжесть от того, что мое сердце разрывалось на части. Отец был прав. Я привыкла к пустошам и его обитателям. Привыкла быстрее, чем успел закончиться этот год. Да какой там год? Я провела здесь не более месяца, а уже попала под обаяние таинственного замка и дочери генерала Беррила. Впрочем, что скрывать, и сам генерал сумел затронуть в моей душе ту особенную ее струну, которая, как мне казалось, давно перестала звучать. У двери в покое девочки остановилась. Несколько секунд отчего-то не решалась войти, а затем открыла дверь, и переступила порог, заметив Бесси, суетившуюся с корзиной для белья. Служанка складывала в неё грязную одежду, а завидев меня, поспешно поклонилась. «Доброй ночи, миледи!» «Доброй, Бесси!» — я кивнула на её книгсон. «Габи уже спит?» — уточнила тихо. «Сильно в этом сомневаюсь». Лёгкая улыбка тронула губы женщины. «Кажется, мастер Габриэль ещё читает. Вы подарили ему книгу, с которой молодой наследник не расстаётся». Меня услышали раньше, чем подошла к спальне девочки. Джесси залаяла, и ее коготки отчетливо простучали по полу, когда такса подбежала к двери со стороны детской комнаты. Постучав, невольно оглянулась на Бесси. Служанка, конечно же, прекрасно знала, кем является Габи на самом деле. Знала и превосходно скрывала тайну своих господ. За это я, признаться, теперь ее уважала. «Леди Эйвери?» — крикнула Габриэль еще до того, как я вошла. «Как ты узнала?» — спросила с мягкой улыбкой, закрывая за собой дверь. «Это не я, это Джесси!» призналась девочка. Она на каждого, кто живёт в замке, реагирует по-разному. А я пришла пожелать тебе спокойной ночи. Присев на самый край кровати, взглянула на девочку, заметив, что рядом с ней под одеялом что-то лежит. Габи правильно разгадала молчаливый вопрос и, отбросив одеяло, продемонстрировала мне ту самую книгу, что я привезла ей в подарок. «Нравится?» — спросила тихо. «Очень». Привстав, передвинулась ближе к ребёнку поддавшись какому-то порыву, который, наверное, объединяет всех женщин мира, подняла руку и пригладила выбившийся светлый локон девочки. Надо сказать Эдварду, чтобы заходил к дочери перед сном. Она нуждается в любви, вон как потянулась за лаской, а затем, словно испуганный дикий котенок, отпрянула назад. Я завтра собираюсь писать в столицу, заодно закажу для тебя несколько интересных книг, не за умных, а именно интересных. Произнесла, чувствуя желание поцеловать малышку. Удержалась. «Не читай допоздна», — сказала, прежде чем покинуть спальню девочки. «Да, леди Эйвери», — ответила Габи. «Я закрыла за собой дверь, направляясь прочь от комнаты единственной дочери Неда. Фиктивный брак оказался опасным для моего сердца. Но завтра обязательно надо написать письма. Одно — в столицу, в книжную лавку господину Рейнольдсу. Второе — в ассоциацию торговцев». Помнится, при мистере Флибуте, который возглавляет ассоциацию уже добрые десяток лет, есть действительно хороший лекарь, который работает исключительно на представителей торговой гильдии. Вот к нему и обращусь. За хорошее вознаграждение и с помощью Флибута он приедет даже в Северный край, а Неда обязательно надо показать хорошему лекарю. Чем больше размышляла на эту тему, тем сильнее верила в то, что, возможно, Эдварда обманули. Все же он боевой маг, а не целитель и вряд ли разбирается в тонкостях чистой белой магии. Если понадобится, попрошу отца, чтобы привез лекаря сюда. Он сможет, и все же сначала попробую способ с письменным приглашением. Миновав площадку с лестницей, на секунду остановилась, бросив взгляд на доски, с помощью которых Эдвард поднимался на верхний этаж. Было бы прекрасно, если бы мы пустили эти доски на дрова в камин большого зала, чтобы Нет смог самостоятельно подниматься и спускаться по ступеням. Мысль была такой вдохновляющей, я так позволила себе поверить в чудо, что, вернувшись к себе, не сразу заметила у дверей гостя. «Отец?» — спросила удивлённо. «Я не займу тебя надолго, Эйви», — он прокашлялся. «Мне давно пора покинуть замок. Сама понимаешь, дела. Я уже отдал распоряжение собрать мои вещи, так что утром после завтрака планирую вернуться в столицу. Я справлюсь без тебя, но буду очень скучать». Проговорила и, качнувшись к мистеру Латимеру, уткнулась лбом в его плечо. «Ты что, не хочешь дождаться приезда его высочества?» «Я уже и так ждал долго. Признаюсь, мне вполне хватило впечатлений, и...» Я отодвинулась, а он улыбнулся. «И Харингтонов. Фраза заставила меня рассмеяться, поспешно прикрыв рот, позволила себе немного веселья, а потом успокоилась. «Все же смех смехом, но и о манерах не стоит забывать. Даже несмотря на то, что мы в коридоре одни» только где-то совсем рядом комнаты Эдварда. «Отец!» — опомнилось, «А не мог бы ты передать одно письмо лекарю мистера Флибута?» «Крейтону?» «В отличие от меня, мистер Латимер прекрасно помнил фамилию целителя». «Да, именно. Я хочу пригласить его в пустоши, чтобы показать ноги Эдварда». Отец промедлил с минуту, затем кивнул. «Да, вполне правильное решение, Эйви. Я тоже хотел предложить тебе нечто подобное». Тогда я немедленно напишу Крейтону письмо. А ты передашь? Ну и замолвишь словечко за генерала. Я опустила руку на плечо отца. Сделаю все, что скажешь. Пообещал он, и я довольно улыбнулась, так как нет предела совершенству и просьбам от любимой дочери. А ведь мне было, что еще попросить.